Глава 25 Цитадель Ассоциации. Если бы я сейчас был на человеческом корабле, увидел бы примерно следующее. Вход в сектор Мемориал Люмьяра. Индекс безопасности 1.0. Класс звезды. Желтый карлик. Мы вышли из стандартных врат, отлетели и перешли в арп вынырнув у циклопического размера станции, на фоне которой даже дредноут старших не казался таким уж большим. И тут были свои титанические монстры – два боевых Т5 ассоциаций под названием «Триумф» и «Акси», несшие гордо имя «Судьба». Второй смотрелся гораздо солиднее, а Сарагоса рядом с ним выглядела как легкий крейсер около тяжелого линкара. И у монструозного чудовища были десятки пушек достойного его жуткого калибра. Ему даже полного залпа не понадобится, чтобы разнести горизонт событий. Щиты просто не вынесут такой одномоментной нагрузки. «Вашу мать! На это стоило посмотреть!» – пробормотал шериф. «Впечатляет. Скорее поражает!» – поддержала его прокси. Тут 18 линкоров и 32 два крейсера, эсминцев под 80 всё это… Сколько же создали люди? «Стягивают всё, что могут», — подтвердил я. «Наёмные корпуса, согласившиеся участвовать, собственные силы, успевшие прибыть в Вкс разных наций и акси. Я буквально ощущаю направленные на нас взгляды». «Точнее, сначала на дредноут, а затем на какую-то зеленую мелочь рядом», — засмеялась Лиса. «Главное, это размер, да?» «Именно. Так, а это уже интересно». Абсолют стал излучать радиосигнал, причем такой мощный, что без проблем примут во всех соседних системах без специализированного оборудования. Раздался голос Анны. «Говорит дредноут старших, его единственный пилот Анна Миронова» член наемного корпуса «Горизонт». Ассоциация вольных пилотов придала свои принципы и использовала нас и множество других корпусов, таких как «Храбрые», «Отморозки» и созвездие Андромеды», для отражения атаки на их станцию. Заманили в ловушку и при помощи вируса отключили большинству кораблей РСТ-двигатели. А когда горизонт событий отступил, приняв эвакуировавшихся, кого смог, попытались уничтожить. Мы избежали этого только благодаря поддержке Акси. Ассоциация защищала свой секрет. Эти злополучные врата, которыми они не желали делиться ни с кем. Вторым потоком я передаю доказательства слухов, что вы так слышали. Теперь же наш высокий рейтинг из мести зафиксировали на отметке 10. Сомнительный. Я был, мягко говоря, удивлен. Меня с «Горизонта» в один голос, Дарья, Рэй, и еще куча людей вопрошали о том, что творит Анна. И она не прекращала монолог четко поставленным, уверенным голосом. «Горизонт официально заявляет, что сомнительной можно считать только репутацию Бертрана Моро и отдавшего приказ использовать наемников как пушечное мясо Симуса Офолли». Мы требуем немедленной добровольной отставки Бертрана и взятия Симуса под стражу для дальнейшего справедливого суда. Кроме того, мы требуем фиксации репутации нашего наемного корпуса на отметке плюс 50 навсегда, с подписанием контракта, в случае нарушения которого Ассоциация выплатит нам компенсацию в размере 10 миллиардов земных кредитов. «В ином случае я, а значит и Абсолют, откажемся участвовать в битве по обороне штаб-квартиры Ассоциации. В случае попытки атаки первым делом будут уничтожены врата». Огромные орудия дредноута недвусмысленно нацелились на конструкцию, которую корабли облепили со всех сторон. Но не было сомнений, что если сейчас она начнет лупить в одну точку, то через считанные секунды уничтожит вставших на пути». Я буду ждать до момента прибытия к Сентари. Если требования не будут выполнены, ассоциация лишится нашей поддержки. Ведь мы не хотим защищать позорящих дела Люмьяра, ставших подобными Кирин, в уничтожении которых мы приняли непосредственное участие. Врата будут служить человечеству, помогут защитить наши миры. Ими не будет владеть такой подона, как Бертран Моро, или единоличная ассоциация. Конец связи. Я немедленно стал стучаться в интерфейс связи с абсолютом, которому прикрутили наши антенны. Мне ответили, неимоверно довольное лицо блондинки появилось на экране. Анна ты уверена, что стоило говорить такое Да ты же не думаешь, что я это сама выдумала она улыбнулась во все 32. Со мной тут недавно поговорил Фернандес. Ну, пункт про плюс 50 репутации я добавил от себя. Извини, это согласовали буквально только что, в последний момент. Чернов тоже участвовал. Не успела тебя предупредить и решил устроить сюрприз. Невероятно приятно. Ага, ты подорвал авторитет ассоциации и заставляешь главу сняться с поста. Причем только его, без совета директоров. Так что проблем не возникнет. На полное переформирование они бы не пошли, начали бы торговаться. Но не отомстит ли Монро? Вряд ли сможет. Да и мы теперь серьезные люди. Я расслабился, поняв, что только что произошло. «Ну что же, тут и Акси руку приложила. В целом они заслужили. Только как наемнику мне не нравится грядущее ослабление Ассоциации. Но вместе с тем этот снаряд уже пущен». «Поезд уже тронулся. Не пили иначе мы», – засмеялась Анна. На официальное снятие президентом Ассоциации своих полномочий ушло 20 минут. Еще через 30 был готов договор – согласно которому наш рейтинг доверия фиксирует на значение 50, исключительной, пока мы не совершаем доказанных серьезных преступлений, таких как пиратство или терроризм. Ни одна проваленная миссия не уменьшит нам репутацию. А если Ассоциация без причин для снижения сделает это, Международный суд обяжет их выплатить огромную сумму. Не такую, чтобы она стала нелепо большой, вроде стоимости крупного флота. Анна не наглела, чтобы не начались споры, и дело не затянулось. Среди наемников начал бурлить праведный гнев. Если раньше данные и так просочились как минимум из-за сестер Хоттерн, попавших к Туманному флоту, то теперь информация была передана с дредноута старших в окружении ударного флота ВКС и Акси. Однако ксеносы приближались, горизонт событий отлетел и покинул позицию, будучи слишком поврежденным и не имеющим достаточно орудий. При таком числе кораблей дальности ионок, им пришлось бы стоять в авангарде, где они почти наверняка сгинут. Поврежденный рейд Крейсер никто не останавливал. Флот Ксеносов просто ввалился в систему. «Мать моя!» – тихо сказала Анна. «Где же их всех хоронить?» – хохотнул я. «Эм...» «Выражение такое. Ладно. Большая девочка, жги, а я прикрою, как смогу». Ксеносы пригнали 5 дредноутов, из которых два авианесущие. Однако и они обладают существенной огневой мощью. Десяток линкоров типа «Левиафан», невероятное множество других кораблей. Бой начался без проволочек. Колоссальная перестрелка с маневрами. Мы в линейной тактике. Однако сформированные звенья ударных групп то и дело отделялись и старались ударить с фланга. Я находился относительно близко от Абсолюта, и по спине бегали мурашки. Главные калибры одним выстрелом взрывали траперов и кошмаров. Несколько попаданий уничтожали Сигма-разрушитель, но и стреляли большие корабли редко. Впрочем, жару давали вторичные, изничтожая приближающийся вал москитки, Абсолют встал впереди двух других Т-5, казавшихся почти безвредными увольнями, скрывавшимися за спиной древнего монстра, согласившегося защитить их. Это огневая мощь? Да вы жалкая тень настоящего дредноута. А когда вал москитки, фрегатов и ракет попытался взять его с наскока, высвободил свою энергетическую волну. Всё, что было меньше класса Б, сдохло мгновенно. Корветы пострадали, порой от взрывов других ракет. Фрегатам просто прилетело по счетам и они начали огребать от турелей. Тысячи малых кораблей с нашей стороны разбежались по флангам и прикрывали других тяжей. Абсолют, не умеющий полноценно координироваться с кораблями людей, явно прилагал все усилия, чтобы случайно не подстреливать своих. Даже я на всякий случай держался поодаль, начав постреливать тремя целыми рельсами. И тут в ход пошли ракеты. Сотни синих огоньков покидали пусковые шахты и устремлялись к валу москитки, который решил выбить дредноут, пока у того перезаряжается оборонительная волна. Яркое сияние слепило сенсоры, и Штар рекомендовал отлететь подальше от зоны конфликта. Вся область перед абсолютом оказалась расчищена, и он сосредоточил огонь основных калибров на прущем впереди Пожирателе. Топлива у него сейчас было много, и он щедро его использовал, пока что легко сдерживая все удары. 10 минут жесточайшей перестрелки, и под коллективным огнем трех монстров первый Пожиратель сгинул. Но и наш немного отошел назад, ведь по нему лупили очень многие корабли. Но куда такой спрячется и кто его прикроет? Они пришлось отступать за станцию, щиты все же пробили и нанесли несколько повреждений. Ксентори перли практически в самоубийственном порыве. Монстр лишился ряда орудий, но отошел на перезарядку, а ксенсены жестоко поплатились за прорыв. Они ведь точно сняли все резервы еще где-то с месяц назад и гнали их сюда. Я следовал за Анной. На меня особого внимания не обращали, но немного ксеносов я побить смог. Более того, послал дронов-буксиров остановить дрейфующую мимо не разрушенную Химеру и откащав из нее все запасы. Некоторые ресурсы уже совсем закончились, либо почти истощились. Щиты восстановились, и слегка побитый Тредноут вернулся в бой. Следующей жертвой стала матка, и мне пришлось наблюдать издали». Абсолют вместе с ударным флотом прорвался к цели, которая истощала казавшийся бесконечным поток ракет и прямо посреди боя пополняла запасы отстрелявшихся кораблей. Теперь синие и фиолетовые лучи бомбардировали матку непрерывным уничтожающим ливнем. То и дело вспыхивали взрывы ракет, как ядерные, так и более экзотичные, видимо на основе антиматерии. По пути она уничтожила множество Иштаров, довольно легко, Как хорошо, что это чудовище с нами не сражалось. И сколько москитки и торпед она сложила энергетическими волнами. Правда, у всех есть предел. Сегменты щита рушились, толстая черная броня получила несколько новых пробоин. Абсолют лишился части орудий и одного из двигателей, однако снес матку вместе с сопровождением. Стоило того, флоту к Сентри был нанесен чудовищный урон. Жестокое сражение продолжалось. Фрегаты гибли один за другим, то и дело где-то взрывался или просто уходил в дрейф эсминец или крейсер. Два линкора и тройка крейсеров Ассоциации пожертвовали собой, защищая Триумф. Космос заполняли оранжевые огоньки взрывов наших москитов. Иоанна выдвинулась на еще один заход. Ушек немного убавилось, но оставшиеся начали стрелять чаще. Ксенасы старались облететь Исполина, послать десант на свободу. Им были интересны, если не врата, то хотя бы их уничтожение, и они вышли на связь. Люди, вы не знаете, что делаете. Уничтожьте эту технологию. Кажется, я теперь лучше понимал эмоции к Центере. Командир их флота боялся и негодовал, но его никто не слышал, мы побеждали. Дредноут 3 им все же пробили и лишили почти половины главных калибров, но еще один пожиратель погиб. Мы уничтожили три дреднаута в сухую, без потерь своих флагманов. Ракеты у Абсолюта, видимо, закончились, и она больше не ходила на прорыв, стараясь не подпустить к себе десант. С чем я, по возможности, помогал, всегда держась около своих, чтобы не спутались с Ксеносами. Теперь судьба приняла на себя ведущую роль в сражении и она производила впечатление методичной работы профессионала. Огромное орудие одного из мощнейших кораблей, созданных людьми, почти не промахивались мимо истинных целей. Лишь иногда на пути вставал кто-то другой, лучше погибший от одного попадания фрегат, чем дыра в корпусе крейсера. С нашей стороны были тоже существенные потери, но в ходе сражения произошло внезапное изменение. Иштар засек приближение аномальной энергетической сигнатуры с неопределимой массой. Корабль без Варполя. «Люди, слишком поздно они пришли!» Я недоумевал. Без вспышек распада Варполя словно резко затормозил, около основной свалки появился единственный. По объему корпусу примерно тяжелый грейсер. По массе непонятно. Ее только что не было, а теперь иностранным образом скакала Сенсоры на искажение пространства вообще сочли, что неисправные начали гонять автоматические проверки. Серый с золотыми кристаллами трехгранный, но в отличие от легкого, фотографию которого мне показывала Аура, из этого торчало больше конструкций непонятного назначения. «Значит, к Сентере боялись скользящих?» спросила Анна как будто сама себя. «У меня тут компьютера опознали корабль!»